глава пятая Рассказывал, что одна женщина, муж или любовник которой пропал без вести не то в Центральной Африке, не то в каком-то другом затерянном месте, не узнала его, когда он вернулся. Но тем не менее, они завели так, словно расстались недели две тому назад. Узнала же она его лишь в тот раз вечером, когда они ложились спать, узнала по тому, как он раздеваясь складывал свои вещи на стуле. Двадцать лет пустыня, людоеды, тигры, ничего не помогло. Есть в человеке нечто более глубоко своё, чем самоё его лицо. Это мелкие привычки, мании. Брачная жизнь соткана из отвращения, ненависти к таким привычкам, долговременная любовь из нежности и умиления перед ними. Господин де Лумини не замечал, что жена его, Сибертина, ни за что на свете не могла бы спать, не положив под подушку веточку освещённой вербы. Такая рассеянность избавила его от бесплодных приступов злости, ибо не было существа более упорядовывающего, чем эта таратасица. Юбер де Лумини, по всю свою жизнь ни разу не заметил чего бы то ни было касающегося его жены, кроме того, что те обълос видеть. если он желал стать отцом. У самого же господина Долумини была мания довольно неприятная, но уж настолько широко известная, что на нее почти не обращали внимания. Господин Долумини де Мержюз любил спускать штаны на льдех. Вот поди что, детское завзло, которое как-то затянулось до старости. Проделывал он это, когда шел какой-нибудь неприятный разговор, и он не знал, как из него выпутаться. Или же просто напросто, когда был в хорошем настроении, он вставал, поворачивался к публике спиной, правой рукой быстро сбрасывал подтяжки, а левой одновременно забирал сорочку. Жат господина де Лумини с годами все меньше радовал взор, но дело не в этом. Забыл, волосатый и старый сатир любил показывать его так, что никому не вздумалось бы считать его кастратом. Сергетина, как и стила, тётя Ева говорила: "Перестань, Юбер", и показывала ему глазами на Сюзанну, которая, опустив голову, разглядывала свои ботинки. Сама же Сюзанна пряталась у себя в комнате, в сидениях мягких стульев, в спинке кресел, под ковром за занавесками, аккуратно сложенные бумажки, как будто в них заключался секрет разоблачения, который грозил ей опасностью. Обычно ей это была чистая бумага или считат прачки. Но когда она приходила к себе, то вся же бросалась к заветным местам и проверяла, не тронули ли кто-нибудь бумажек во время её отсутствия. Сердце её при этом билось очень сильно. Мания обсетапке жена она была в этом же роде, но менее невинна. Он постоянно проверял, не обкрадывают ли его И этого он оставлял в самых различных местах, на виду или как будто небрежно спрятанными под кипой бумаг, под перчаткой, под газетой, франк, 10 су, с слылым немного мелочи. Он мечтал застигнуть свою приходящую прислугу Гертруду на месте преступления. Весь следующий день он бормотал про себя о 50 центах. куда я делал 50 см. Эмиль Баррель собирал чугунные плиты для чугунов. Это могло сойти из увлечения любителей искусства. На самом же деле, в этом не было ничего либединского, а скорее своего рода сумасшествие. Он построил тесный сарай, такой, чтобы в нём могла поместиться самая большая из плит, а за ней остальные. Чёрные чугунные плиты, прислонённые одна к другой, вытянулись уже длинным рядом метров на 50. Сквозь плит никто не мог увидеть, как не видно карт в колоде. Принимая во внимание их вес, всё, что можно было сделать, это перелистать последние 3-4 плиты. Всё остальное было суждено лежать неподвижно. Каждый день господин Барель ходил любоваться на свою коллекцию. Человек открывал дверь сарая, удовлетворенно оглядывал свое сокровище и, как с мечком по струнам, проводил палкой по верхнему ребру тех плит, до которых мог достать. После этого он напевая уходил. Он утверждал, что в сарае имеются ценнейшие экземпляры как с точки зрения искусства, так и с точки зрения редкости. Приходилось верить ему на слово. В сущности, эти внешне различные чудачества Обе снялись одинаковыми побуждениями. Фабрикант находил в своей беспарязной коллекции внутреннее удовлетворение человека любящего власть. Всё это принадлежит ему одному. Никто его плит никогда не увидит, только он знает им цену. Вся его склонность к стяжанию воплощалась в этой коллекции. То же стремление к превосходству жило и в одатце в тезанени. Этот пастырь духовный И испытывал потребность верить, что вокруг него одни воры, негодяи, и что на всем свете только он один честный. Та же потребность чувствовать свое превосходство была и у Сюзанны Галумини, обожавшей секреты. Что касается ее отца, то вполне понятно, откуда у него явилась страсть выставлять на показ свою наготу. Это был, как бы, пережиток права первой ночи. которыми мне тогда пользовались его предки. Времеред помещик сидал сказывался в нём сильнее, чем в светский человек. Э, Фельбертина Доломени, благодаря веточке вербы могла чувствовать себя колдуньей. Это оправдывало её внешность. Но все эти характерные чёрточки лиц играющих видную роль в сериане старом сущая мелочь. Оних не стоило бы и говорить, если бы они не были отражением нравов целого общества, если бы они иногда совсем неожиданно не накладывали печать на жизнь этого общества. Взять хотя бы то, как в городе обращались с итальянцами. Когда они покупали фрукты, лавочник наравил под суммой им гнилой финик, испорченный виноград и все вели себя соответственно вплоть до доктора Ламбердеска. Если его срочно вызывать итальянцам, он всегда копался. Надо же дать человеку время умереть.